Ганс Христиан Андерсен. Девочка со спичками. Как холодно было в этот вечер. Шел снег, и сумерки сгущались. А вечер был последний в году, канун Нового года. В эту холодную и темную пору По улицам брела маленькая нищая девочка с непокрытой головой и босая. Правда, из дома она вышла обутая, но много ли было проку в огромных старых туфлях? Туфли эти прежде носила ее мать, вот какие они были большие. И девочка потеряла их сегодня, когда бросилась бежать через дорогу, испугавшись двух карет, которые мчались во весь опор. Одной туфли она так и не нашла. Другую утащил какой-то мальчишка, заявив, что из нее выйдет отличная люлька для его будущих детей. Вот девочка и брела теперь босиком, и ноги ее покраснели и посинели от холода. В кармане ее старенького передника лежало несколько пачек серных спичек, одну она держала в руке. За весь этот день она не продала ни одной спички, и ей не подали ни гроша. Она брела голодное и и так измучилась бедняжка. Снежинки садились на ее длинные белокурые локоны, красиво распавшиеся по плечам. Но она, право же, не подозревала о том, что они красивы. Изо всех окон лился свет. На улице вкусно пахло жареным гусем, ведь был канун Нового года. Вот о чем она думала. Наконец девочка нашла уголок за выступом дома. Тут она села и съежилась, поджав под себя ноги. Но ей стало еще холоднее. И вернуться домой она не смела. Ей ведь не удалось продать ни одной спички. Она не выручила ни гроша. она знала, что за это отец прибьет ее. К тому же, думала она, дома тоже холодно. Они ведь живут на чердаке, где гуляет ветер. Хотя самые большие щели в стенах и заткнуты соломой и тряпками. Руки ее совсем закоченели. Ах! как бы их согрел огонек маленькой спички, если бы она только посмела вытащить спичку, чиркнуть ею о стену и погреть пальцы. Девочка робко вытянула одну спичку и чирк, как спичка вспыхнула, как ярко она загорелась. Девочка прикрыла ее рукой, и спичка стала гореть ровным светлым пламенем, точно крохотная свечечка. Удивительная свечка. Девочке почудилось, будто она сидит перед большой железной печью с блестящим медными шариками и заслонками. Как славно пылает в ней огонь, каким теплом от него веет. Но что это? Девочка протянула ноги к огню, чтобы погреть их, и вдруг пламя погасло. Печка исчезла, а в руке у девочки осталась обгорелая спичка. Она чиркнула еще одной спичкой. Спичка загорелась, засветилась, и когда ее отблеск упал на стену, стена стала прозрачной, как кисия. Девочка увидела перед собой комнату, а в ней стол, покрытый белоснежной скатертью и уставленный дорогим фарфором. На столе, распространяя чудесный аромат, стояло блюдо с жареным гусем, начиненным черносливом и яблоками. И всего чудесней было то, что гусь спрыгнул вдруг со стола и, как был с вилкой и ножом в спине, в перевалку заковылял по полу. Он шел прямо к бедной девочке, но спичка погасла, и перед бедняжкой снова встала непроницаемая холодная сырая стена. Девочка зажгла еще одну спичку. Теперь она сидела перед роскошной рождественской елкой. Эта елка была гораздо выше и нарядней той, которую девочка увидела в сочельник, подойдя к дому одного богатого купца и заглянув в окно. Тысячи свечей горели на ее зеленых ветках, а разноцветные картинки, какими украшают витрины магазинов, смотрели на девочку. Малютка протянула к ним руки, но спичка погасла. Огоньки стали уходить все выше и выше, и вскоре превратились в ясные звездочки. Одна из них покатилась по небу, оставив за собой длинный огненный свет. «Кто-то умер», — подумала девочка, — потому что ее недавно умершая старая бабушка, которая одна во всем мире любила ее, не раз говорила, «Когда падает звездочка, чья-то душа отлетает к Богу». Девочка снова черкнула стену спичкой когда все вокруг осветилось, увидела в этом сиянии свою старенькую бабушку. Такую тихую, просветленную, такую добрую и ласковую. «Бабушка!» — воскликнула девочка. «Возьми меня к себе!» Я знаю, что ты уйдешь, когда погаснет спичка. Исчезнешь, как теплая печка, как вкусный жареный гусь и чудесная большая елка. И она торопливо чиркнула всеми спичками, оставшимися в пачке. Вот как ей хотелось удержать бабушку. И спички вспыхнули так ослепительно, что стало светлее, чем днем. Бабушка при жизни никогда не была такой красивой, такой величавой. Она взяла девочку на руки, И светом и радостью, Обе они вознеслись высоко-высоко, Туда, где нет ни голода, ни холода, ни страха. Они вознеслись к Богу. Морозным утром за выступом дома Нашли девочку. На щеках ее играл румянец, На губах улыбка, Но она была мертва. Она замерзла в последний вечер старого года. Новогоднее солнце осветило мертвые тельцы девочки со спичками. Она сожгла почти целую пачку. «Девочка хотела погреться», — говорили люди. И никто не знал, какие чудеса она видела, среди какой красоты они вместе с бабушкой встретили новогоднее счастье.